Глава 11. На дороге прах. После Филиппова поста и Рождества в Тобольске проводили ярмарку. Разговляться народу всегда было радостно, а на торжеще вдвойне, поэтому солдатские караулы на Троицкой площади были удвоены. По гостиному двору тоже ходил караул команда капитана Ожаровского. Сам Ожаровский с Ваней Демариным стоял у проезда под таможенной башенкой. Капитан отгладил мундир надел парадную и япончуб, подбитую бобрами, а треуголку украсил пером. Подкручивая ус, он весело разглядывал проходящих мимо девок и молодых баб, а порой и подмигивал кому-нибудь, вгоняя в краску. Знаете, поручник, я не сожалею, что попал в Сибирию, озорно сообщил Димарину Ожаровский. Ваня не ответил. Внутренне поджавшись, он наблюдал, как через толпу на Софийской площади к воротам гостиного двора идет Маша Ремезова. Дяденька военный, помогите мне Христа ради!» — нахально обратилась Маша к Ажаровскому в притворной наивности распахнув глаза. Ажаровский расправил плечи и выкатил грудь. Чем я поможу служить, пани? Мне на Троицкую площадь надо, она взвозе меня парни стерегут, я боюсь их. Пускай этот офицер меня проводит. Маша указала на Димарина. А для чего, Иване? лукаво спросил капитан. Я его знаю, он в нашем доме живет. "Розумил пьек на пани", догадавшись, Жаровский блеснул из-под усов улыбкой. "Тогда могу и дозволить". Он покачал треуголкой с перём. "О, Свитя, Евгений молодости, ступайте, ступайте, поручник, то приказ". Ваня принужденно зашагал рядом с Машей к взвозу, пряча взгляд. "Ты зачем перед паном Ажаровским меня позоришь?" буркнул он. "Потому что ты от меня бегаешь". дерзко заявила Маша. Я не бегаю, строго ответил Ваня. Я на службе. Суровый, как дьякон с похмелья. Так положено в армии. А что, вчера за амбаром было тоже положено. Вчера за амбаром Ваня не удержался и поцеловал Машу. Просто батюшка сейчас тоже на ярмарку пошел, вот ты и боишься туда со мной сунуться, вредно сказала Маша. Не боюсь я твоего батюшки, рассердился Ваня. Боишься, боишься? Да вовсе не боюсь. Тогда давай с горки съедем. Для ярмарочного веселья Приемский взвоз закатывали снегом как горку. Не поеду, отперся Ваня. Что мы, дети малые? Я на службе. Если не поедешь, я батюшке на тебя нажалуюсь, Ванька. Навру ему чего-нибудь, и он тебя совсем изведет, понял? У меня санок нет. Верхом на пистолете что ли кататься? Санки я найду, покровительственно сказала Маша. Она уже приметила у Прямского взвоза нюшку Постникову с санками на прошлую ярмарку. Маша давала нюшке покрасоваться свой платок с петухами. Теперь нюшке на очередь чего-нибудь дать. А Семён Ульянович с Ефимией Митрофанной и вправду были на ярмарочной площади. Они отправились на богослужение и не спеша, с должной важностью продвигались через толпу к Троицкой церкви. Ефимия Митрофанна шла гордая, потому что все встречные вокруг кланялись ее мужу. Петька плялся сзади за отцом и матерью, страдая, что ему придется отстоять долгую нудную службу, лишь тогда родители отпустят его на волю. Впрочем, ярмарка жила своей жизнью. Неровные ряды из прилавков, палаток, ларьков и легких балаганов перегородили всю площадь. Пестрая толпа растекалась множеством рек, шевелилась, перемешивалась и гомонила. Торговцы нахваливали товар, покупатели редились, голделисноющие в народе мальчишки, вопили продавцы пирожков из битня, конючили нищие, взвизгивали собаки, которым отдавили лапу. где-то от души хохотали, где-то яростно ругались, где-то кричали: "Держи вора". Ваньк Чумеров, махая руками, хвастался приятелем, какого он поймал сама. Бабы сбились в табун в кожевенном порядке и слушали тётку Лукерю, которая рассказывала, как избила мужа ухватом. Солдаты рекруты, вечно голодные на казенном харче теорлись в обжорном ряду. казак годовальщик примерял полушубок. Яшка Битюгов, потерявший ногу в битве под Переволочной, сидел на низенькой скамеечке и стрекотал на балалайке. Поп светил грустную пятнистую корову. Парень выбирал бусы для девушки. Какой-то пеньх из деревни впёрся в толпу верхом на лошади, и на него орали, чтобы не потоптал людей. Сванте Инборг, безответно тоскующий по далеким шведским внукам, опять пришел на ярмарку с куклами, рукавицами и забавлял детвору представлением. Поверх просторного гомона плыл ясный колокольный звон. Возле Троицкой церкви Семён Ульянович увидел Емельяна, бывшего сотника и служилых полковника Чередова. Здорово, Емеля, подошел Семён Вячевич. Давно с розыска. По приказу губернатора Емельян с командой гонял вверх по Тоболу и Туре, чтобы поймать беглых раскольников. Третьего дня. Да куда добрались? Почитай, да и рюма. ни Шишани не нашли. А на Царева городище не поедете? Князь сказал, что хватит мотаться. Биглецит архиерейский. Семён Ульянович покивал и повел Ефимию Петрованну в церковь. Штык Юнкер Йохан Густав Рендт посторонился, пропуская Ремезовых, и поклонился. Возле церкви он ожидал Дитмера. Дитмер должен забрать свою долю с доходов корчмы. Он сам назначил Реннту место и время. Пес юси вертелся вокруг Арената неуверенно лаял на толпу, мотал хвостом заигрывая, но не убегал к другим собакам, как и хозяин, он отвык от общества. Петька Ремзов присел и дружески потряс пса за грудь. Хорошая зверюга, с восхищением сказал он. Семён Ульянович грозно зыркнул на сына с крыльца церкви. Пейсков ЗХА поднялся и потащился за родителями. Ренат угрюмо смотрел на ярмарку. Душу его давно угнетало уныние. Да, сейчас у него появились деньги. Он уже отлично выучил язык и понимает, что говорят русские. Он освоился в здешних порядках и знает, как устроена жизнь в Тобольске. Но он один. Почти всё время он живет в лесу, в корчме, и рядом с ним только верный Юси. Секретарь Дитмер, такой воспитанный юноша, не повышая голоса, настойчиво увеличивает ему плату, напоминая про убийство служелого Матюхина, а заработок ренту приходится добывать в корчме. И никто ему не поможет, ни Ольдерман фон Врех, ни губернатор Гагарин. И Бригитту он видит мучительно мало. Как так получилось? Да это и не важно. Здесь всё чужое, даже то, что уже знакомо. Здесь он лишён всего: свободы, друзей, любимого дела, любимой женщины, родины. У него есть только лесная изба, в которой на земляном полу не просыхают лужи, есть тайга, немая, как смерть. есть мокрые скользкие липкие деньги от ребя. Здравствуй, Хансли, сказала Бригитта. Она подошла от кабака и держалась отстраненно. Тут повсюду приятели мужа, они увидят и расскажут Цимсу. Она наклонилась и потрепала пса. Здравствуй, милый Юсси. Аренат протянул приготовленный узелок с монетами. Бригитта молча сунула узелок за отворот в тулубчика. Это на пропой Цымсу, чтобы не бил ее. "Я знаю, где уединиться», — сказала она. "Когда ты пойдешь со мной?" Она смотрела ясно и спокойно, но в ее спокойствии Ренат чувствовал непреклонность страсти, которая давно осознана и принята безоговорочно. "Я хочу тебя, ты мой мужчина". Я всё превозмогу и заполучу тебя любой ценой. Только отдам долг Дитмеру, ответил Гренат. Бригитта просто стояла и ждала, спрятав руки за спиной. Ренат не заметил, что неугомонный Юсси куда-то подевался, пока случайный прохожий не бросил ему недовольно: "Эй, швед, следи за псом!" в церковь побежал. Пойду, поймаю его. сказал Арианд Бригитти. Богослужение уже началось. В церкви было сумрачно, многолюдно и душно. Пахло воском и мокрыми овчинами. Перед образами горели свечи. Священник в причудливом облачении что-то пел. Стоящие люди, русские в храме, всегда молились стоя, крестились и кланялись. Здесь были полковник Бухгольц и майор Шторбен. Полковник Новицкий и былые служилы Емельян и Васьк Чередов. По сравнению с понятными и удобными молитвенными собраниями в Швеции, русские обряды казались Ренату варварским наследием тех деспотов, с которыми и боролись библейские пророки. Слишком все было пышно, головоломно сложно и требовательно. Пригибаясь, Ренат искал Юсси, который шнырял где-то под ногами. Йоси ко мне, чтоб позвал он. А Васьк Чередов был крепко пьян. После того, как бухгольцы Гагарина Гагарин распустили, служилых он жил из запоя в запой. Он считал, что его оскорбили и предали. Коварные шведы захватили драгунское подворье и командуют дураками-рекрутами. Чужак Бухгольц, лазутчик шведского короля. У него и фамилия-то иностранная. Казнакрада Гагарина шведы купили. И только один он, полковник Васька Чередов, сохранил в себе непримиримость к врагам. В колено полковника ткнулся пес. Чередов знал этого кобеля, знал и шведа, который с ним таскался. Швед был корчмщик, привозил поилку в кабак, и ему доставались последние гроши пропойца. А теперь, значит, Швед изгаляется, запустил свою псину в Божий храм. Чередов не задумался ни на миг. Освобождая себе место в толпе, он крутанулся всем телом, на ходу вытягивая саблю из ножен, взмахнул клинком и слету рассек юсси пополам. Какая-то девка оглянулась и дико завизжала. Поп сбился с супени. Люди оборачивались и охле от изумления. Ренац замер, не веря своим глазам. Его Юсси, его единственный друг, его пес! Ренет молча прыгнул на Чередова и шип его с ног, уронил спиной прямо в кровь Юсси. Он сжал кулак и врезал прямо в пьяную усатую рожу Чередова, а потом еще раз и еще, и еще. Толпа шарахнулась в стороны, закричала в разнобой. Огни свечей заметались. Бригитта, ожидающая Ренната у крыльца, услышала в церкви какой-то шум и вопли, а потом дверь храма вдруг с грохотом распахнулась, и наружу спиной вперед вылетел Реннат. Его вышвырнул Новицкий. Руки у Новицкого тряслись от негодования, а серьга блистала. Реннат съехал по ступенькам, но тотчас вскочил на ноги. А из двери храма разъярённый Бухгольц уже волок Ваську Чередова. Васька хрипел, топырил руки, а морда у него была взлита кровью. Ударом в затылок Буг골ц спустил Чередова с крыльца. Васька кубарем скатился в снег, но не успел подняться. Ренат отметнулся к нему и пнул в грудь. Чередова откинуло, Из храма повалил разгневанный народ. «Ах ты, Ахтирылоскоблёное заорал Емельян, налетая на Рената, и Ренат без колебаний отшиб его кулаком в челюсть, а затем снова пнул чередова. «Братцы, бей шведов!" плюясь кровью, захрипел Васька. На с крыльца коршеному упал на плечи Рената, я блапил его, пытаясь удержать обезумевшего шведа, но тот уже не хотел останавливаться. Рената прорвало. Ярость от бессовестных лишений, которые искалечили его судьбу, требовала бунта, схватки. Реннард в бешенстве перебросил Навидского через себя и оглушая, ударил коленом в ухо. Пускай все русские ринутся на него, они все враги, пускай они его убьют, больше сил нет терпеть. А русские уже бежали на призыв Чередова. они стряхивали рукавицы хватали палки и дрикалио Ренет сцепился сразу с двумя мужиками и все трое упали в снег а какой-то парень не разбирая принялся колотить по ним обломком доски бригитта прыгнула к этому парню вцепилась в доску а подскочивший ребой мужичонка в драном тулупе саданул ее прямо в лицо сука шведская выдохнул он Драка закрутилась быстро, как вихрь, взревела матом и криками более растопорщилась истошным бабьим визгом. Из кабаков ломились пьянчуги, из ярмарочной толпы неслись охочи до потехи бездельники и подки на исступление буяны. Но те, кто попадал в эту свирепую кутерьму, уже не понимали, из за чего все началось, кто виноват, кого надо сокрушить. С пьяну били друг друга, отвечая ударом на удар, сворачивали скулы, топтали упавших. Не отличая шведских мундиров от солдатских камзолов, мужики расшибали морды всем подряд. Рекрута с барабаном хватили оглобли, и он сунул с лицом в снег, желтый от собачьих отметин. А барабан покатился как колесо. Никто не знал, откуда и с какой преисподней вдруг выскочил это мгновенное сатанинское зверение народа, когда сапожники вооружались шильями, мельники стискивали песты, торговцы размахивали гирями на веревках или обматывали кулаки ремнями. Для всех словно из пустоты вдруг возник заклятый лютый враг, которого надо не посрамить, а уничтожить. вырвать ему потроха, расквасить его в смятку и столочь в кровавую кашу. Бугголь стоял на крыльце, сердито глядя на разгорающуюся драку, а потом вытащил пистолет и пальнул в воздух. Прекратить баталию, рявкнул он, но его никто не слышал. Выстрел только привлек внимание к мордобою. Шведы наших бьют, ветром разметалось во все края площади. Семён Ильёнович тоже выбежал на крыльцо храма и сразу пятерней толкнул в грудь Петьку, загоняя обратно в церковь. Но Петька с горящими глазами поднырнул под локоть Семёна Ульяновича и решительно сиганул с крыльца через перила. Он сразу пихнул обеими руками и повалил какого-то мясника, который уже замахнулся на кого-то длинным ножом с виноколом. Солдат Михаил Цымс пробивался сквозь драку, разыскивая жену. Он был пьян и в отупении ничего не боялся. Он отшвыривал людей с дороги и бил на повал. Он увидел, что Бригитта прикрывает собою Рената, который дополз до крыльца храма и встает, цепляясь за перила. Изо рта у него свисали красные нити. Какой-то мужик заметил шведский мундир и сунулся к Ренату. Бригитта полоснула его по глазам ногтями. Цымс никогда не подозревал за своей женой способности к такой безоглядной одержимости, и даже в он понял, что его жена готова на все ради этого офицера. «Бригитта, шлюха, зарычал он и ударил Бригитту в грудь. Бригитта упала, а Ренато толкнулся от перил и рухнул на Цинса, лбом разбив ему переносицу. А руками он сжал щетинистое горло Цымса, Насколько оставалось сил. Ему хотелось уничтожить этого негодяя, пускай даже ценой своей жизни. Цимс зашатался, отдирая Рената, отступил и умело пнул врага в живот коленом, отбрасывая от себя. Ренат ворочился в грязном снегу и мычал от ненависти. Кашляя, Цимс смотрел на него как на раздавленную крысу. А ведь этот жалкий офицерик и вправду любовник его жены. Как же Бригитта могла поменять крепкий корень своего мужа на сучок этого недоноска? Цымс задрал ногу, чтобы каблуком размажить голову лежащего Рената, но в этот миг на него с воплем налетел какой-то русский мужичонка и воткнул ему межребер огромный плотницкий гвоздь. Цымс сел в снег рядом с Ренатом, зажимая рану в боку. Он не мог вздохнуть. На церковном крыльце выстрелил в воздух майор Шторбин. "Горнист!" требовательно кричал Бухгольц. "Горнист, ко мне!" Возле крыльца очутился Петька Ремизев, исцарапанное лицо его сияло. Петька навьючил на себя барабан, потерянный рекрутом, и поднял палочки. "Тревогу бить, дяденька?" звонко спросил он. "Общий сбор!" Петька грянул дробью, влюбленно глядя на Бухгольца. На дороге прах за врагом гром, шептал он сам себе речевку. На дороге прах за врагом гром. Эту дробь на другом краю Троицкой площади услышал Ваня Димарин. Они с Машей скатились на санках по Прымскому взвозу, и он прижимал Машу к груди, а она самозабвенно визжала. Ваню это очень взволновало чувствовать Машу в кольце объятий, Машу такую живую и настоящую. Они отдали санки какой-то машной подружке и пошли к качелям, вкопанным на околице ярмарки. Пока они ждали своей очереди, Маша повертела головой и увидела в толпе Володьку Легостаева. Володька гулял с Фимкой Волковой, которая жила на Строжной улице, но сейчас Володька смотрел не на Фимку, а на неё, на Машу. Видно было, что он очень удивлен. Понятно чем? Володька же никогда не баловал Машу, а потому никогда не видел ее такой радостной, победительной, самой красивой на свете. Ну пускай посмотрит, дурак. Но Володька, хороший, легкий парень, просто улыбнулся ей без зависти и ревности, и Маша от этого стала еще веселее. Они качались на качелях, взлетая все выше и выше, и Маша снова визжала. Ваня раскачивал доску все сильнее и ждал, когда Маша запросит пощады. Но Маш, хоть и жмурилась от страха, пощады не просила. Пусть Ванька знает, что она кремешок, она не сдастся, и все шаги навстречу должен делать он. Ветер свистел в ушах у Вани, и протяжный Троицкий мыс со строениями воеводского двора казался огромной лодкой с огромным грузом, который то ныряет носом в огромную волну, то выныривает. Из толпы стали кричать, что хватит им качаться, другие тоже хотят И Ваня замедлил качели. Маша ступила на землю, ее повело как пьяную. "Ой, голову обнесло", пробормотала она. "Охлади, сейчас пройдет!» — сказал Ваня, приобнимая ее. "Ты что-то сказал, Ванька?» — переспросила она, хотя все услышала. Она ждала, чтобы он сказал главное, ведь все же понятно. Ничего не сказал, растерялся Ваня догадавшись. "Тогда скажи, Она серьёзно глядела ему в глаза. На базаре, в толпе нахмурился Ваня. Жить-то среди людей. Ваня молчал, собираясь с духом, и в этот миг издали донесся треск барабана: тара ра та рам тара ра та рам та-ра-та-рам, та тара та -тара рам сигнал общего сбора. И еще где-то там же вроде кричали люди. Что-то стряслось. Ваня смотрел в сторону Троицкой колокольни. Ванька, сердито одернула его Маша. "Маша, это воинский сбор бьют", забеспокоился Ваня. И толпа вокруг тоже забеспокоилась. На лицах промелькнула тревога, смех затихал, все оглядывались, многие куда-то пошли, и толпа у качелей поредела. И тут вдруг стали видны бегущие люди: бабы в распустившихся платках, детишки, мужики без шапок и многие с окровавленными рожами. Шведы бунт подняли. Спаси, Господи, убивают, кричали бегущие. За этими криками слышался невнятный вой и вопли, а барабан все бил. Маша, мне туда надо, быстро сказал Ваня. Это призыв. Ты бросишь меня? изумилась Маша, широко раскрыв глаза. Я солдат. Ты бросишь меня? повторила Маша, не веря в намерения Вани. Ваня вдруг метнулся к толпе и вытащил Волочку Легастаева. Отведи ее домой, властно распорядился Ваня, указывая пальцем на Машу, чтобы никто ее не тронул, понял? Башкой отвечаешь. Ваня тряхнул опешившего Володьку и оглянулся на Машу. Простите, Мари Семёновна, сказал он, отвернулся и побежал прочь. И ярмарка превратилась в побоище. Люди заполошно метались, не зная, куда деваться. Купцы торопливо распихивали свои товары по мешкам, надеясь спасти хоть что-нибудь. Бабы тащили ревущих детишек, валялись раздавленные калачи и затоптанные тряпки. Снег был перемешан с зерном. На прилавке стуча копытцами вертелась и блела коза, потерявшая хозяина. В проходах между торговыми рядами громоздились повальные палатки и порушенные балаганы. и повсюду табаляки дрались со шведами, дрались с таким остервенением, словно злоба копилась годами. Хотя ещё утром и в помине не было никакой досады на пленных, живут и бог с ними. А сейчас в ход шли топоры, оглобли, дубинки, бабьи вальки и широкие хлебные ножи. Ваня бежал сквозь кровавое столпотворение, размахивая незаряженным пистолетом и уворачивался от опасностей. Два шведа отбивались палками, прижавшись друг к другу спинами, в луже избитня, что вытек из бадейки, ворочилась воющая старуха. Заскочив на сани, шведский офицер с саблей отмахивался от налезающих на него вил. Ваня перепрыгнул через мертвеца, с которого какой-то парень стягивал сапоги. Швед в порванном пареке душил лежащего противника, который отчаянно сучил ногами, а другой противник с размаху всадил шведу в спину серп. Заметив камзол, На Ваню метнулся казак с солдатским штыком в руке и в поднырнул под телегу. За телегой стоя на коленях скорчилась баба, укрывая собой младенца. Тут же швед, явно бывалый вояка, добивал упавшего русского мужика, держал его за волосы и колотил лбом в чурбак. Ваня пнул шведа в плечо. Даже в драке воры не забывали о своем промысле. Ваня увидел, как косоглазая девка засовывает за пазуху кровай. Шведский артельный Сванте Инберг яростно защищался в одиночку и крушил наседавших русских ударами кулаков, на его руках как рукавицы висели растерзанные тряпичные куклы. За кем-то гнались, кого-то пинали, кто-то полз по снегу, убитые лежали на проломленных прилавках. Внезапно вокруг Вани что-то изменилось. Беспорядочные спутанные схватки русских и шведов стремительно распадались, и люди обращались в бегство, их разгонял приближающийся треск барабан. По разгромленному торговому ряду шагали солдаты-рекруты, десятка два, все взволнованные первым воинским делом. Наперевес они держали ружья из стволов, в которых торчали воткнутые штыки багнеты. Барана из штыков словно разрыхляла драку и вытесняла смутьянов прочь. Кто из дерущихся не успел убежать, тот поспешно укладывался лицом вниз, и солдаты переступали через лежащих. Барабанил в пить кремизов, не столько для солдат, сколько для устрашения народа. Среди солдат с саблей в руке шел поручик Кузьмичев и командовал: "Всем лечь, всем лечь, шельмы, всем лечь!" Кузьмичёв, это я, Димарин, закричал Ваня, залезая на кучу мешков. Полковник всех у церкви собирает, Кузьмичёв указал клинком назад. Бухгольцы Шторбин по-прежнему стояли на крыльце Троицкой церкви. Из двери храма высовывались перепуганные люди, они все еще боялись выйти. Впереди в толпе толкался взъерошенный Семён Ульянович, он искал взглядом проклятущего старвица Петьку. Вокруг храма суетились солдаты с ружьями, подоспевшие на тревогу из казарменных исп. Они разбирались по ротам и плутонгам. В снегу, в пятнах крови, вытянулись убитые и ранены. Повсюду валялись шапки, рукавицы и оторванные воротники. Возле стены церкви, связанные кушаками, угрюмо сидели изловленные буяны в рваной одежи. Среди буянов, раненых, и убитых, ходил Ольдерман, капитан фон Врех. За ним полковник Арвид Кольбыш и батальонный пастор Лариус. Они поспешили на ярмарку едва услышали о драке табаляков со шведами и теперь искали своих. Фон Врех записывал имена шведов на листок. Буггольц с крыльца озирал площадь, разворошённую и полупустую, как кретраншемент, перекопанный артиллерийской бомбардировкой. Он видел, как вдали среди развалин палаток и благанов Площадь утюжат солдатские команды, двигающиеся по разрушенным торговым рядам. Сволочь Полтавы захотела, презрительно заметил Шторбен. Грешно радоваться, но сия перешкода нам на пользу, сухо ответил Бухгольц. Буду просить господина губернатора всех виновных отдать нам в рекруты. А тут одних шведов на целый шквадрон поверстаем. Ваня Демарин, запыхавшись, подбежал к крыльцу. "Господин полковник явился на сбор", отрепортивал он. Бухгольц глянул на него с крыльца сверху вниз и нахмурился. "А где по разводу ваше место, господин поручик?" "На гостином дворе в карауле капитана Жаровского". "На гостином дворе, а не здесь", внушительно произнёс Бухгольц. "Вы мальчишка сударь мой, штрафую вас голпт вахтой на неделю".